Ты на небе облачко нежное, ты пена прозрачная на море, ты тень от мимозы на мраморе, ты эхо души неизбежное, и песня звенит безначальная, завули тебя, откликаешься, ищу ли, молчишь и скрываешься, найду ли, не знаю, о дальнее, ты сон навиваешь таинственный». Взволнован я ночью туманно, живу я мечтой несказанно, дышу я любовью единственной. И счастье мне грезится дальнее, и снится мне встреча блаженная, и песня звенит вдохновенная, свиваясь в кольцо обручальное. Крым, 1918 год.